Мужик аж поперхнулся собственной кровянкой, а начавшийся крик так и застрял у него в глотке. Несколькими прыжками я подскочил к нему поближе. Нет времени тут для толерантности. Нельзя его отсюда выпускать. Надо полагать, он тоже это понимал. И в его руке оказался приличного размера тесак. Драться решил. Ну, а чего же ещё ему оставалось делать? Убежать уже не выйдет. Дорога к дому перекрыта мною. Осигать через забор он, по-видимому, не собирался. Крутанув в воздухе тесак, охранник шагнул в мою сторону. Еще собираясь с Солертом в трактир, я снял и оставил в своих вещах трофейный меч. Мало ли, а вдруг и здешний трактирщик кому-то стучит. Увидит знакомый клинок, подойдет и спросит. Или это я должен буду к нему подойти, и что в таких случаях говорить надо. Так что на бедре у меня привычно устроился рунный клинок. Поэтому удар, нанесённый охранником, в цель не попал. Вот тут мне впервые довелось увидеть некоторые особенности рунного клинка. Столкнувшись с оружием противника, клинок высек из него приличный сноп искр. Так что того даже ослепило слегка. Мой клинок не зазвенел, как этого можно было ожидать, и не загудел. Раздавшийся звук скорее напоминал протяжное шипение. Чем-то это было похоже на то, будто кто-то водил кренком по точильному камню. Странно. Я его удар почти под прямым углом отбил. От чего же звук такой необычный? Интересно. А вот когда Вилему по его секире удар пришёлся, звук другой был. Хотя там был не металл, а окованный железными полосами древко. Может быть, поэтому меня чутьимо тряхнула руку. Охранник рубил изо всех сил. Хорошо, что рунный клинок не ломается. На оппонента моего это зрелище, особенно звук, подействовали как холодный душ. Узнал Приходилось слышать и видеть, или это настолько известная особенность орунного клинка, что о ней тут все осведомлены. Один я, как баран, хожу, ничего толком о себе и не знаю. Мужик отскочил назад. Еще шаг, и он коснулся рукой стены туалета. Все, путь назад отрезан. Оскалившись, он быстро наклонился к сапогу и выдернул оттуда кинжал. загляни ещё, прятал. Ну, давай, родной, шуруй. Взмах тесака, голову назад. Блеск кинжального лезвия бьёт в двумя руками поочерёдно. Вот это ты изря. Даже в сторону могу успеть отпрыгнуть. И успел, кстати говоря. А бочок-то у тебя открытый остался. Увидев в последний момент надвигающуюся опасность, Охранник попытался заслониться кинжалом. Шу! Легко разрубив левую руку, рунный клинок наискось церкнул моего противника по бедру. Прыжок назад, а он ранен, и серьёзно. Теперь ему нечего, может и на перелом пойти, чтобы хоть с собой врага забрать. Обойдётся. Нечего ему такие подарки делать. Охранник однако в бой не полез. Звякнуло камни тесак. Мужик поднял глаза, и вот тут меня по-настоящему пробрало. В его глазах я увидел такой невыразимый ужас, никогда раньше мне не приходилось видеть, чтобы человек так был напуган. Ноги его подогнулись, и он тяжело рухнул на колени. Лицо стремительно побелело. И это было видно даже почти в полной темноте. Странно, но из его ран почти не пролилось крови. Тяжело дрогнула земля, тело моего противника вытянулось на ней во всю длину. Всё, бой окончен. Глава 14. И не говорите, почтеннейший. Собеседник Коллерта покачал головой. Куда только катится мир? Куда смотрит мне, с ни барон? Вот что я хотел бы знать. Так понятно, куда. А вот мы вот тут наедине с этими да уж любезный, сочувствую вам. Мой хозяин явно не был расположен к длительному разговору. Я вполне понимал страхи и опасения его собеседника. Это был как раз тот самый хозяин, постоял во двора, откуда мы вчера умыкнули своего клиента. Поэтому двору сейчас лениво бродили стражники местного барона. На их несчастье, им выпало проезжать мимо этого места аккурат в тот самый час, когда хозяин обнаружил на заднем дворе два трупа. В принципе, ничего особенного в этом не было. Если бы не личность убитых. Один из них, тот, кому досталось по башке, оказался известным разбойником и убийцей, так что его смерть никого не расстроила. А вот второй некогда служил у барона старшим стражником. Совсем недавно он это место оставил, вроде бы из-за болезни. Что-то я у него никаких болячек не видел, да и двигался он Достаточно ловко для болезного. Вот у его бывших коллег и возник резонный вопрос. Кто его убил? Явно не разбойник. С пробитой башкой драться проблематично. Значит, был еще кто-то третий. И, покопавшись в памяти, посетители постоялого двора его вспомнили. И после этого всем поплохело еще большее. Предположить, что убитый оказался человек уважаемого Торна, это было, мягко говоря, непонятно. Но факты прямо свидетельствовали именно об этом. Никто из посетителей более во двор не выходил. Да и сам тот факт, что убитый сидел и выпивал, а это видели многие, вместе с разбойником тоже спокойствию не способствовал. уж если стражники якшаются с теми, кого должны ловить. Проведенные в торопях поиски результата не дали, и теперь местный староста в ужасе прикидывал размер будущих платежей в казну барона. По той же причине не здоровилась хозяину постоялого двора. Вина накладывалась и на него. А у Оллерта причин для радости не было вовсе, Когда поутру глазасты подняли его с постели, ведь хмель вылетел из его головы мгновенно. На нас хотели напасть, хозяин. Лерт, старший из глазастых, стоял около двери и почтительно помогал купцу одеваться. Ну да, знаю, мне Зандри же вчера говорил. На нас хотели напасть уже около города. Олерт обессиленно сел на кровать. «Как?» «Дорн собирался использовать для этой цели наемников. Но почему?» «Не знаю. Чем я ему насолил?» «Это вам лучше знать, хозяин». «Видимо, такая причина у Дорна была, ибо купец нахмурился и замолчал». «Это... это точно?» «Да, хозяин». Лерт был абсолютно невозмутим. Вы же знаете, я бы не стал сообщать вам непроверенные сведения.